Первые аресты На следующее утро я отправилась назад в долину, в Майерхофен. С собой у меня была лишь косметичка, в которой лежали лекарства, да немного денег. Остальной багаж пришлось пока оставить у бергера Там находились оригиналы негативов фильмов об Олимпиаде, но в тогдашнем моем состоянии все это потеряло всякий смысл. Я хотел лишь одного – возвратиться к матери. По дороге удалось сесть в крестьянскую повозку, битком набитую мужчинами в штатском. Примерно через час нас остановили американцы. Предъявите документы. Я тоже показал необходимые бумаги. Потом они приказали всем сойти с повозки и следовать за ними. Нас привели в лагерь, устроенный в чистом поле, в нескольких километрах от дороги. Мы были арестованы. Первыми мне помогли австрийские коммунисты. Они узнали меня и были настроены очень дружелюбно. Я облегченно вздохнула и поблагодарила их, когда они поделились со мной кое-какими продуктами. Мало-помалу я стала оживать, больше не чувствовала себя такой одинокой. Мы разговаривали друг с другом, как здравомыслящие люди, без ненависти и неприязненных чувств. Коммунисты заботились обо мне, познакомились с лагерной жизнью, рассказали, где можно кое-что достать и от чего лучше держаться подальше. Показали дыру в ограждении, которая их самих не так уж и интересовала, так как еды здесь давали достаточно. Но меня эта дыра привлекла больше всего, и уже на следующее утро я сбежала. Это был мой первый побег. Однако свобода продлилась всего несколько часов. Меня снова задержали американцы и поместили в другой лагерь. Поскольку и он плохо охранялся, я снова убежала. В третий раз меня взяли в плен неподалеку от Кувштайна. Примечание. Кувштайн. Австрийский курорт Тиролия на реке Инна. Здесь я пробыла несколько дней, чтобы наесться досад и набраться сил. Удивительно, насколько небрежно и легкомысленно охраняли американцы пленных. Снова сбежав, я отправилась в путь пешком, хотя давалось мне это все с большим трудом. Колонны на дорогах становились плотнее, джипы и танки двигались со скоростью пешехода. Я совершенно выбилась из сил. Но до дома Зейбихли было недалеко. Вергль остался уже позади. Теперь до цели было всего 25 километров. Ноги стерлись в кровь, каждый шаг давался с болью. Около одного крестьянского дома я остановилась, увидев у входа велосипед. «Каким было бы облегчением поехать дальше на велосипеде?» – подумала я. И тут же вспомнила о дорожном происшествии при первой своей попытке научиться ездить. Однако в данный момент это казалось единственной возможностью добраться до дому. Я вступила в переговоры с хозяйкой, но та ни за что не хотела расставаться с велосипедом, даже за деньги. Заметив, что крестьянка с восхищением рассматривает мою сумочку из крокодиловой кожи, Я предложила обменяться, и та согласилась. Сделав для пробы несколько кругов перед крестьянским домом, я отважилась выехать на шоссе. Виляя, проезжала мимо грузовиков и джипов. Желание вновь увидеть мать пересиливало страх. Когда от небольшой железнодорожной станции Швардзея я направила велосипеды вверх по узкой дороге к своему дому, у меня бешено заколотилось сердце. На крыше развивался американский флаг. Ставни были открыты. Я медлило входить в дом. В коридоре на встречу вышел американский майор, поприветствующий мне настолько любезно, что страхи тут же пропали. «Фрау Рифеншталь, наломанно в немецком, — спросил он, — мы давно уже ждем вас. Американец вошел со мной в комнату и предложил присесть. «Моя фамилия Меденбах. Я рад познакомиться с вами», — сказал он с улыбкой. «Вам нет необходимости говорить на английском, я хорошо понимаю по-немецки. Некоторое время учился в Вене. И это были наши враги. Я вспомнил друзей немцев Шнейбергеров. Видя мое беспокойство, офицер успокаивающе произнес. «Вам нечего опасаться, хотя мы и конфисковали ваш дом, но, по счастью, все вещи остались в целости и сохранности. Нам только пришлось всех, кто здесь жил, переселить в другое помещение». Я все не решалась спросить о матери, но майор Мэдденбах понял, что меня тревожит. Вашу мать и всех людей, которые жили в доме, мы разместили в нескольких километрах отсюда, в имении, принадлежавшем семейству Риббентроп. Вам знакомо это место? Я ответил отрицательно и недоверчиво переспросила. Моя мать жива и находится недалеко отсюда? Он кивнул. С ней все в порядке. И тут у меня сдали нервы, нахлынувшая радость, пережитые шоки, тяготы. Череда дней, когда приходилось идти пешком, я разрыдалась. Майор положил мне на плечо руку и произнес. «Успокойтесь, для вас есть еще одна новость хорошая». Возникла пауза. Американец выждал, пока я перестала плакать. Потом проговорил осторожно. «Ваш муж тоже жив». Пораженно я уставилась на него. «Петр жив, это не укладывалось в голове». Меня вновь стали сотрясать рыдания, я ревела и уже никак не могла остановиться. «Да успокойтесь же, успокойтесь», — уговаривал меня Меденбах. Потом я узнала, что он освободил мужа из лагеря военнопленных и устроил к себе шофером. Петр находился сейчас вместе с моей матерью в имении. Майор вывел меня из дома, усадил в джип и повез вверх по незнакомой лесной дороге. Проехав несколько километров, мы остановились перед комплексом невысоких строений, расположившихся на лесной поляне. Это было владение семьи Рибентроп. Сначала я оказалась в объятиях матери, потом мужа. Все это походило на сказку. Немного погодя, мы уже лежали рядом в постели. Сколько лет, пока Петр был на Северном фронте, я, переживая град бомб в Берлине, жаждала наступления этого момента. Неужели теперь все позади и начнется мирная жизнь? Однако счастье оказалось недолгим. Уже через несколько часов нас разбудили. Мы услышали гул моторов, визг тормозов, громкие команды, шум и стук вставни. Потом взломали дверь. Рядом с кроватью появились вооруженные американцы и направили на нас свет фонариков. Никто из них не говорил по-немецки, но их жесты были недвусмысленны. «Одевайтесь, поедете с нами». Меня арестовали в четвертый раз, на сей раз уже при муже. Теперь я узнал о победителе из другой страны. Это были не те раскованные вальяжные GI, что охранили лагерь, а настоящие вояки, не склонные церемониться. Примечание. GI, от английского G, сокращенно от Coverment и Sui. Буквально правительственное задание. В народном лексиконе обозначение солдат армии США. На джипе они доставили нас вниз в Китсбюэль и разместили в доме уже наполненным множеством людей. Так как Петр находился со мной, то я оставалась спокойной и крепко держала его руку. В переполненной комнате спать можно было только на полу. На следующее утро нам принесли завтрак, ветчину и яичницу глазунью. Такой вкусноты мы давно уже не ели. Ничего страшного с нами не произошло, никаких допросов. Нас отпустили так же неожиданно, как арестовали. «Вы можете идти», — сказал по-английски «часовой», который еще несколько часов назад довольно грубо обращался с нами. Он сделал характерное движение большим пальцем, повторил его еще и еще раз, так как мы сначала не поняли и не поверили ему. Затем мы отправились пешком назад в имение. Мать вновь обняла меня, она ни о чем не спрашивала. а я ничего не стал рассказывать, слишком устала. На следующее утро мной снова начали овладевать беспокойство и страх. Каждое мгновение мерещился визжащий звук джипов, но все было спокойно. Муж рассказал, что даже после смерти Гитлера им пришлось вести бои под Регенсбургом. Примечание. Регенсбург – административный центр Баварского округа Верхний Пфальц. университетский город, резиденция князей Турн и Таксис. Затем он попал в американский плен, а почти все его товарищи погибли. Он говорил об этом спокойно, пытался приуменьшить трагизм ситуации. Петер был офицером, как говорят в армии, от Бога. Таких уважали и ценили солдаты. Его невозмутимость и хладнокровие передались в эти дни всем, особенно мне. Мы ждали, что же нам принесет будущее. Временами в имение приезжал майор Меденбах и привозил продукты, доставлявшие радость – апельсины, шоколад, кексы. Через несколько дней перед дверью опять остановился джип с двумя американцами в военной форме. Я снова была арестована. Солдаты предложили захватить кое-какие мелочи – кусок мыла, полотенце, зубную щетку и гребень. В отчаянии я искала глазами мужа, но петр был где-то в поездке с Меденбахом. Мне так и не удалось попрощаться с ним. Бедная мама, она опять оставалась в неведении, когда снова увидит меня. Джип на большой скорости мчался по сельским дорогам. Через несколько часов, когда уже начало темнеть, мы приехали в Зальцбургскую тюрьму. Пожилая насмотрщица припроводила меня в камеру столь грубым пинком, что я упала на пол. Дверь за мной захлопнулась. В темной камере с решеткой на окне находились две женщины. Одна из них ползала по полу, что-то бормотала, потом начала кричать и забилась в конвульсиях. Казалось, потеряла рассудок. Другая узница, сжавшись в комочек, сидела на нарах и тихонько плакала. Впервые оказаться в камере — чувство невыносимое. Я забарабанила кулаками дверь и постепенно вогнала себя в такое отчаяние, что стала всем телом бросаться на нее, пока не упала в изнеможении Лишение свободы показалось мне хуже смертного приговора. Я была уверена, что не переживу длительного заключения. Часами, лежа на нарах, я переворачивалась сбоку на бок и безуспешно пыталась забыться. Душевно больная продолжала кричать всю ночь напролету. Но хуже этого были доносившиеся со двора пронзительные крики мужчин, которых избивали. Такие вопли, казалось, способны издавать только животные. Той ночью, как выяснилось позднее, допрашивали эсэсовцев. На следующее утро за мной пришли и отвели в другую камеру. Перед этим пришлось раздеться догола, и охранница тщательно осмотрела мое тело. Потом приказали снова одеться и вывели во двор. Там уже находилось много пленных. Я оказалась единственной женщиной. Надсмотрщик скомандовал нам выстроиться в один ряд. Затем пришел американский офицер, владевший немецким совершенстве Он сдвинул нескольких человек поплотнее, потом остановился перед первым в нашем ряду. «Ты был в партии?» Тот поколебался секунду-другую, затем сказал «да». Последовал боксерский удар в лицо. Американец подошел к следующему. «Ты был в партии?» это тоже медлил с ответом. «Да или нет?» «Да». И он также получил удар по лицу. Однако, как и первый, пленный не отважился предпринять хоть какую-то попытку защититься. «Вопрос к следующему. Ты был в партии?» Молчание. «Ну?» «Нет», — прорал тот в ответ. Удар в лицо не последовало После этого никто больше не признался, что состоял в партии. Мне этот вопрос не задали. Мужчину увели, мне велели подождать. Тут ко мне подошел офицер, грудь которого обильно украшали наградные знаки. Он пристально посмотрел на меня, взял в ладони голову, поцеловал в лоб и сказал, «Оставайся храброй, девочка, ты победишь». Я с удивлением взглянула на него. Уже не болот, виски тронуты сединой, взгляд строгий и одновременно добрый. «Не сдавайся», — добавил он, — «держись до конца». Потом нас погрузили в большие открытые грузовики. Никто не знал, куда нас отправят».